Глава двадцатая Утром одна черная ведьма, вооружившись метлой, была вынуждена выгонять из дома три наглых мужских морды. Морды сопротивлялись и явно не понимали, чего это их из чужого дома выгоняют, да еще и таким возмутительным образом, а лично я не могла понять вот чего. «У вас своего дома нет?» – возмущалась правильно, ударяя метлой то одного, то второго, то третьего и старательно всех к двери вытесняя. «Вы стучать не умеете? За какой тьмой вы у меня поселились?» Самым разумным из-за шарашенной троицы оказался, естественно, Леар. «Лорды», — обратился он, — «леди не в настроении. Зайдем позже». И уже у меня вежливо поинтересовался. «Скажем, часа через три?» Такое меня не очень устраивало. Я, в принципе, не хотела никого видеть, но вежливость и понимание Элиара откровенно подкупали. Так что, используя метлу в качестве опоры, я встала ровнее, вздохнула и неохотя согласилась. Ладно, но имейте в воспитании в следующий раз хотя бы постучать. Запротивляющихся и что-то сказать хотевших Эльмара и Джозефа, Ляр уволакивала из моего дома и двалини за шкирку. Оставшаяся одна ведьма, как бы сильно не хотела пойти и продолжить спать, пошла умываться, переодеваться и завтракать, благо из кухни как раз очень аппетитно пахло. Меня даже кольнуло что-то вроде чувства вины за то, что я Леара выгнала. Это точно он у меня готовил. На завтрак были блинчики с вареньем. «Откуда в моем доме варенье?» Причём блинчиков имелось приличная стопка, все такие тоненькие, ровненькие и очень вкусные. Надо не забыть сказать Ляро спасибо и нанять его в рабство. Полезный всё же парень. После завтрака был забег по дому в поисках расчёски. Кто постоянно уносит её из комнаты и куда потом прячет? Кажется, последняя я спросила вслух, потому что появившийся прямо передо мной Ген протянул ускомое и мрачно уведомил: "Ты". И ещё с раньше, чем я успела ответить, Наскоро расчесавшись, бросила расчёску на диване в гостиной, пообещав себе принести её в нужное место после того, как вернусь. Поправила платье, нацепила шляпу, взяла в руку метлу и отправилась в замок. Уже 2 минуты спустя очень пожалела о том, что вздумала начать утро с завтрака. Портал через книгу не изменился за эту ночь, он всё так же кружил и вертел, так что выходило я с отвратительным чувством тошноты. И очень удивилась, когда в темноте которая книга лежала прозвучал чуть хриплый, малость насмешливый и откровенно ленивый мужской голос. А вот и наша ведьмочка. Мужчина в этом замке был лишь один. Я его сама вчера притащила, так что, выпрямившись, глянула в нужном направлении и величественно исправила: "Не ведьмочка, а ведьма. Чёрная, потомственная, верховная". Перечислил осведомлённый, как оказалось, дух И в помещении зажёгся тусклый огонёк призванный не мной, но для меня потому как дух отлично в темноте видел, а вот я его рассмотреть не могла. Он оказался жутким, если честно. Длинные прямые волосы серебряного цвета, которые, кажется, даже сверкали в свете горящего между нами огонька, высокий, жилистый, в стального цвета костюме, сидящем точно по фигуре, с блестящими ботинками, странной брошью, но узле галстука С острыми чертами лица, заострёнными кверху ушами, тонкими губами, тонким же носом и глазами жуткими, очень светлыми, почти белыми, и зрачок в них был тонкой вертикальной нитью. Одного взгляда на духа, причём не полупрозрачного, а вполне чёткого, осязаемого, так вот, мне хватило одного взгляда на него, чтобы за одно лишь мгновение замёрзнуть. Он был холодным, чужим, опасным. Я точно знала, что привязала его вчера к этому месту, и теперь я, как его непосредственный хозяин, могла отдавать ему приказы, которые он не мог не выполнить. Но что-то внутри так тревожно звенело. Не мог дух восстановиться так быстро. Не мог так скоро сменить облик. Не мог стать таким чётким и настоящим, в то время как все остальные духи были действительно духами, летающими, нематериальными, прозрачными. И от этого становилось жутко, от мысли, что я где-то что-то сделала не так, ошиблась. Кто ты? Из всех сил стараясь не показывать собственного страха, спросила у того, кто был совсем не похож на духа. Кривая улыбка и изогнувшее тонкие губы показалось мне убийственно жуткой. Кажется, у меня задрожал подбородок. Кажется, у меня задрожала я вся, когда существо, отвесив театрально низкий поклон, иронично представилось. Морк. И это было вовсе не имя. Это была чертова расовая принадлежность. Морок. Тьма я вытянула из мрака самого Морока. Опаснейшая из существ. Тихая, хитрая, невозможно умная. Она убивает прикосновением, копируя от жертвы все. Внешность, голос, движение, мысли и воспоминания. Они способны поглощать свою жертву целиком, а потом надевать на себя словно дорогой костюм. Тьма. Тьма, тьма, тьма. Но ты можешь звать меня Арк-Яс, страшно насмешливая и откровенно смеющийся, значительно превосходящий взгляд на меня. Я бы хотела позвать вас обратно во мрак, желательно прямо сейчас и в гордом одиночестве, выговорила нервно, с неприятно дрожащим голосом. У меня вообще все тело дрожало, да и недавняя тошнота никуда не исчезла и лишь усилилась, и в голове от страха все превратилось в вату. Пожалуй, отклоняюсь. Знаешь, здесь веселее, чем во мраке. Голос такой мурлыкающий. Мне было уже просто страшно за пределы этого маленького тёмного помещения выходить. Тьма, пожалуйста, скажи, что он ничего не сделал с замком и ведьмами. Тьма, пожалуйста. У него же на это вся ночь была. И чем вы себя развлекали? Это у меня голос так срывается. Дух величественно приблизился. Я непроизвольно шарахнулась назад, но под его ехидным оскалом попыталась увязать себя в руки и встала нормально. Мне, продолжая скалиться, протянули локоть, причём его так протянули, что вариант отказаться даже не рассматривался. Выбора особо не было, так что дух оказался материальным, то есть я словно к живому человеку прикаснулась, он даже тёплым был. Вспышка И мы стоим уже в совершенно пустой библиотеке. И так тихо повсюду. Ведьмочки не разговаривают, магия не гудит, мёртлы со свистом по небу не проносятся. Вот тьма. А ведьмы где? вопросила я изо всех сил, пытаясь говорить спокойно. Но какое там. Меня трясло так, что ровно я стояла только благодаря духу, который мою руку локтем к своей груди прижимал. Тебе не следует переживать о них, почти даже дружески посоветовал Аркьяс. С ведьмочками все в полном порядке. Поверила ли я? Нет. Но при всем своем мерзком характере и показном бесстрашии возразить просто не посмело, словно язык к небу прилип. А мы тем временем начали странную, неторопливую прогулку по моему замку, которой некоторые, кажется, уже присвоили себе. Зато Арк-Яс хотя бы говорить начал. И пусть, что голос его был холодным, хоть и немного лениво насмешливым. «Я гулял, Малико». Вот тьма, он знает моё имя. Уже можно считать тебя мёртвой. Посмотрел мир, на тебя тоже посмотрел. Тьма. Занятны у тебя муженёк, хмыкнул чуть ли неодобрительно морок. Вспомнив события последнего года, я припомнила и правителя демонов, и короля с его легендой и с намёком, и справедливо уточнила, который у меня просто был бывший, ещё был самопровозглашённый, а ещё имелся претендент в мужья. Бывший, учтиво уведомиля меня и посмеиваясь, вопросили: "Когда собираешься перевести его обратно в статус настоящего?" "Не собираюсь", ответила почти спокойно. "Я видел, как между вами вчера искрило. Будничный рассуждал дух, который и не дух вовсе. Знаешь, мужчины не носят на руках женщину, к которой у них нет никаких чувств. Твой, например, всех остальных Даже если дама сознание теряет, переносит с помощью магии. А мне вот очень интересно. Собственно, я и спросила, откуда информация? И на морок взгляд скосила, чуть голову повернув. Мы тем временем уже покинули библиотеку, прошли по светлому коридору и ступили на широкую, извилистую лестницу, ведущую вниз. А здесь такие перила низкие, всего лишь мне по пояс, и если упасть отсюда, то да не за живым уже не долетишь. Умрешь в процессе падения от страха. У тебя на это будет секунд десять. Я же сказал, прогулялся. Странный ответ. Прогулялся куда? Судя по всему, до моего дома, но там Эльмар на руках носил только меня. Значит, после его ухода кому-то понадобилась помощь, и Эльмар перенес девушку магией? Или не одну девушку? Морок ведь сказал всех остальных. Или переносят, звучало не в прошедшем времени, а так, словно Лагардер это прямо сейчас делает. Какие-то смутно жуткие подозрения зашевелились внутри. Кстати, словно вспомнил вдруг что-то важное, позвал Аркьяс: "Заходил твой папочка". У меня внутри всё похолодело, и ноги отказались сделать следующий шаг. "Да успокойся", не трогал я его. Мурок не поленился даже глаза закатить, и дальше меня поволок практически насильно. Он, когда узнал, что теперь я Дух-хранитель этого места от гордости аж засветился весь. Между прочим, я ему понравился. Мой бедный папочка просто не знал, с кем говорит. И вот тут на весь древний замок прозвучал какой-то мелодичный и приятный, но все равно очень жуткий звон. Я дышать перестала. Когда Арк-Яс довольно улыбнулся, глядя куда-то, словно бы в никуда, у меня перед глазами и вовсе все поплыло от ужаса. Но тут послышались возбуждённые голоса, много-много женских голосов и топот многочисленных ног, и смех, и какие-то весёлые крики. Ведьмы, мои ведьмы, живые, почему-то радостные толпами выходили из разных комнат и воодушевлённо переговаривались, не испытывая ни страха, ни ужаса, ни хотя бы волнения. Такое странное чувство, словно сковывающий страх медленно отступает, сменяясь на полное непонимание. Да что опять без меня произойти успело? Так, Протянула медленно возвращающая себе смелость ведьма. «Мои живы. Значит, кое-кто сейчас за пустые запугивания по голове получит». «Я же говорил, не волнуйся за них», – безразлично подтвердил Морок. «Ведьмочки решили заняться изучением всесторонней магии, так что пришлось разогнать их по разным комнатам, чтобы пожары тушить проще было и оживленные ими растения обратно умерчлять». И воздыблённый моим молчанием Аркьес продолжил жаловаться. Просто понимаешь, когда они все в одном месте что-то делают, там уследить куда сложнее, у кого что горит, а у кого кто кого ест, а по комнатам разогнал и сразу следить проще стало. Так, а что за звон? Не поняла и почему-то на потолок посмотрела. Морок щедро поведал занимаются уже больше часа. Теперь на улицу, дышать свежим воздухом. Кстати, он снова на меня посмотрел, в этот раз очень внимательно. Тебе бы тоже на воздух и с медвежочками часа два посидеть, пока силы после вчерашнего ритуала не восстановятся. Мороков принято считать учёными, но этот явно немного не догонял. Мне не хотелось, но я всё же решила рассказать ему об очевидном. После вчерашнего ритуала Тут я вдруг пошатнулась прямо на ступеньке и чуть не упала, но Аркьеу удержал, никак на мою попытку падения не отреагировав. Я провергну в тем самом предположении о том, что он меня с этой лестницы скинуть собирается. Ох, после вчерашнего мои силы будут восстанавливаться минимум месяц. Это даже дети знают, призываешь духа сиди без магии, и никакое нахождение рядом с другими ведьмами тебе не поможет, разве что только морально. Вот после этого на меня посмотрели с неприкрытым снисхождением, словно я была маленьким неразумным ребенком. А Арк-Ясу, взрослому, повидавшему жизнь мужчине, приходилось разжевывать для меня элементарные вещи. «Ты верховная!» – просто сказал он. «Да, мы уже выяснили, что ты многое обо мне узнал», – согласилась раздраженно. «Не многое, а абсолютно все!» – исправил морг, удержал вновь споткнувшуюся меня от очередного падения и решил. Но это не важно. Важно то, что ты верховная ведьма. Мне стыдно, что ты этого не знала, но верховные восстанавливают свои силы за пару часов всего, если находятся рядом с ведьмами из своего ковена. Чем больше ведьм, тем быстрее проходит восстановление. Вас что, ничему не учат? Последняя прозвучала очень возмущённо. Судя по всему, действительно ничему не учат. Ты же сейчас шутишь? Я правда очень в этом сомневалась. Неужели верховные ведьмы действительно способны на это? В огне не горят, силы ненормально быстро восстанавливают. А еще что умеют? Кто-нибудь за все времена существования ведьм удосужился сесть и записать все, чем обладают верховные ведьмы? Мне бы очень пригодилась эта книга. Ну или хоть потрепанной временем клочу к бумаге с кратким изложением. У тебя нет причин сомневаться в моих словах. «Я все же отныне служу тебе!» Насмешку из голоса он даже не попытался скрыть. «Обычно духи не могут покидать пределы в территории, к которой привязаны», заметила я с намеком и, не удержавшись, снова на морока искоса глянула. «А я и не покидал!» – нагло соврал он. «Я просто пространственное окошко открыл и за пределы этой территории выглянул. Кстати, предлагаю избавиться от этих старых вредных княженцей». сквозь которые ты ходишь, и поставить нормальный, стабильный портал. Вы только посмотрите, какие мы умные, какие мы излишне инициативные. Во все щели заглянем и везде свою не всегда нужную помощь предложим. Для стабильного портала начала с раздражением из-за того, что этот простых вещей не понимает. Нужно дать мы энергии и постоянный источник магии. Если заикнешься о том, чтобы использовать меня, дам в глаз». скривился, разыми выдавая всё, что об этом вранье думает, но всё же пояснил. Тебя к порталу привязывать никто и не собирается. Если ты не в курсе, то тебя убьют сегодня-завтра. И что потом с порталом делать, который после твоей смерти исчезнет? В третий раз я споткнулась не специально. Да и в первые два тоже, но именно третий Аркьяса окончательно довёл и вынудил перенести нас сразу во внутренний дворик замка. Доброе утро, леди Норберт, пропел мне стройный, но очень жизнеудовлеённый хор женских голосов. Мрастерна кивнула в ответ на приветствие и всем телом повернулась к Моруку. В смысле убьют. Не понимающий свёл брови упереносится. Ну, Аркьяс встал свободнее, ноги немного пошире расставил, руки на груди сложил и принялся объяснять. Убьют это в смысле оборвут твою жизнь. Я знаю значение этого слова, рявкнула перебив и привлекла тем самым внимание присутствующих к нашей увлекательной беседе. Дальше говорить пришлось куда тише. С чего ты взял, что меня сегодня завтра убьют? Морок показательно тяжело вздохнул, выдавая разом всё, что обо мне непутёвый думал, и с отчётливым укором произнёс: "Могла бы уже догадаться". Я промолчала, внимательно на существо глядя. Тотт под моим взглядом вздохнул ещё раз, закатил глаза и нехотя поведал: "Я гулял не только в пространстве, ведьмочка. При всей моей нелюбви к этому термину, исправлять в этот раз я не стала, просто потому, что была немного занята осознанием им сказанного. Где можно гулять, если не в пространстве? Очевидный ответ во времени. Но как можно гулять во времени?" Я ещё могу понять такие прогулки в прошлое, по своим или же чужим воспоминаниям, но откуда Аркьес узнала о том, что меня убьют в ближайшие дни? А если у него действительно есть способность заглядывать в будущее? А ты побледнела, меланхолично отметил хранитель моего замка. Да на моём месте кто угодно побледнел бы. Всё ещё бледнеешь, поделился наблюдениями всё тот же мужчина, внимательно меня разглядывая. Но дальше ему было уже не так смешно. Голос даже стал почти тревожным. Прекращай это дело. Тебе к магическому истощению только обморока и не хватает. Да, только его мне сейчас и не хватает. Осознание своей скорой смерти было болезненным, но я всё же смогла найти в себе силы на вопрос. И ничего напоследок не посоветуешь? Морок загадочно улыбнулся, словно только этого вопроса и ждал, и с готовностью поведал. Ты останешься жива, если не подпустишь к себе ту очень добрую горожанку. Я знал одну добрую горожанку, ту самую, которая Аделии про меня не рассказала. А мне даже не намекнула о том, что меня ведьма в городе ищет. Ту, которая на утро после убийства Оливии вышла из леса как раз в том месте, где было совершено убийство. Там были мы с Джозефом, но кто знает, что бы Парви сделала, не окажись нас рядом. Во тьма, а я ведь ей верила. Она была первая из всего города, кто не испугался, кто пришёл и попытался подружиться. Она даже мне булочки из своей булочной приносила, а вдруг она меня отравить попыталась бы или пыталась, или пытается. Последнее почему-то успокоило, но лишь до того момента, как я не вспомнила о трёх мужчинах в моём доме практически поселившихся. Так, я пошла, решила и собственно попыталась уйти спасать магов. но была остановлена самым надежным способом – руками. В смысле, Аркьес руку выставил, меня поперек груди перехватил и насильно обратно утащил, убежать не позволив. «И куда?» – такое неприятное чувство, словно меня все вокруг считают не очень умной. «Два часа с ведьмами сидишь и восстанавливаешь силы. Терпеть не могу, когда мне указывают. Это ты подчиняешься мне, а не наоборот», – напомнила грозно на мужчину, глянув. А я и не заставляю тебя мне подчиняться, ехидно отозвался он. Я просто не выпущу тебя из замка раньше, чем через 2 часа. И новый хранитель замка просто взял и растворился в пространстве, ставя недвусмысленную точку в нашем разговоре. Когда ужасно злая я, почти 10 минут спустя вернулась в библиотеку, то обнаружила неприятное: книги, которая порталом служила, больше нет. В принципе, помещения, в котором она находилась, больше не было. Зато появился новенький диванчик у большого окна. Диванчик был мягким и удобным даже на вид. Имел множество подушек и клетчатый, наверняка теплый плед с приглашающей откинутым уголком. Перед диваном стоял низкий столик со стеклянной, затемненной столешницей. На нем большая кружка с чем-то горячим, от чего даже пар шел. «Два часа!» – напомнил Аркьес, который даже не показался. И вот, с одной стороны, мне была приятна такая забота, но с другой до да дрожи в руках раздражало, что выбора мне не оставляли, и все решали за меня. Да и кто? Дух! Дух моего, собственно, в замка! Вот тьма. В итоге я от души попинала книжный стеллаж, с болящей ногой допрыгала до диванчика, плюхнулась на него и решила, что поспать все же хорошее решение. Особенно если в противовес ему идет два часа негодования и злости. Аркье словно даже и не сомневался в том, какое решение я приму. И ничего не говоря, просто взял и оградил меня от остального мира магической стеной. Не подсмотреть, не подслушать. Удивительно, но на мягких подушках и под тёплым пледом я, несмотря на злость и раздражение, уснула практически мгновенно.